10. Центр пилотируемых космических полётов. Приветствую, лейтенант-командор Земмекис, говорит доктор Вудсворт. Как с головой ушёл в изучение систем лунного модуля, готовясь поддержать экипаж во время предстоящей тренировки. И трубку при телефонном звонке взял с отсутствующим видом, не отводя взгляда от страницы. Доктор Вудсворт. «Блин, она всё-таки позвонила!» «Доброе утро, доктор Вудсворт. Нашли ещё какие-нибудь дыры в Луне?» «Честно говоря, да. Пока что четыре нашлось. Тут в лаборатории все буквально на ушах. Я подумала, стоит вам картинки показать». Он покосился на часы. «А как насчёт того, чтобы за ланчем это сделать?» Ну, скажем, в полдень в кафетерии здания номер 3. Каз взял поднос и стал прохаживаться вдоль линии раздачи, выбирая блюда. Приходилось признать, что уже одного вида эмблемы NASA, отпечатанной на подносе, того самого известного синего шара со стилизованными космическим кораблём и орбитой, хватает, чтобы каз исполнился поразительного удовольствия от пребывания здесь в Хьюстоне. Расплачиваясь за заказ, он окинул взглядом столики. Лоро в белой шёлковой блузе и плиссированной бледно-голубой юбке заметить среди мужчин-инженеров труда не составило. "Рад видеть вас, Лора", сказал он, выгружая ланч на выбранный ею столик у окна. а поднос отставил на пустой стул. «Спасибо, что так быстро нашли время». «Да просто у девочки аппетит проснулся», — сказала она. Передала ему папку с фотографиями и взяла свой сэндвич. Он стал по очереди рассматривать снимки. «Дыры выглядят похожими друг на друга». «Да, и нас это тоже удивляет». Такое впечатление, что механизм их возникновения одинаковый, но мы пока не можем сообразить какой. Она указала на дыру, которую в тот момент изучал Каз. "Отметьте, что выбросов у кромки ямы нет, значит это не следствие удара". Каз отправил ложку супа в рот и кивнул. "У вас имеется карта с точным указанием мест их расположения? Я уж думала вы никогда не спросите". Она открепила страницу с распечаткой из трёхкольцевой папки регистратора, которую держала рядом с собой. Перевернула и положила возле снимков. Зелёные треугольники показывают места посадок опалонов. Красные места посадок русских луноходов. Жёлтые места, где находятся наши спускаемые аппараты Сёвейер. Она по очереди коснулась каждой отметки крашенным ногтем. И вот чёрные прямоугольные метки, нарисованные от руки. Там располагаются дыры. Одна из них оказалась неподалёку от места посадки Аполлона-17. Она и впрямь так близко к месту посадки 17-го, как по карте, кажется. Экипаж что-нибудь видел? Она за много десятков миль от самой дальней точки, куда на ровере смог добраться экипаж. Очень жаль, что мы не заметили до раньше, чем 17 улетели. Откусив кусок сэндвича, она выждала, пока Каз задаст напрашивающийся вопрос. Насколько близка она к месту запланированной посадки 18? -го? Достаточно близка, чтобы Том и Люк успели обследовать, если им выделить нормальное время на поверхности. Лора подняла на него глаза. А мы собираемся? выделит им нормальное время. Казо выразительно окинул взглядом толпу в столовой. Это не мне, а Министерству обороны решать, подлежит ли такая информация разглашению, когда и если они пожелают. Извините. Несколько секунд Лора смотрела на него, затем пожала плечами. Можем подождать, потом улыбнулась. Мы же геологи, Газ решил сменить тему разговора. Какими судьбами вас в НАСА занесло? Мгновение она колебалась, потом встретила его взгляд. Хотела в отряд астронавтов. А это место мекка астронавтов. Она помедлила, с явной тщательностью подбирая дальнейшие слова. Я ещё университет не закончила, когда Кеннеди произнёс речь о полёте к Луне. Я знала, что девочек в пилоты-истребители не берут, но догадывалась, что и другие таланты на Луне понадобятся. Хотя в отряде астронавтов по-прежнему нет женщин, мою правоту отчасти доказал тот факт, что на Аполлоне-17 летал доктор Шмидт. Казу было известно, что Шмидта, геолога по профессии, отобрали по новой категории учёных-астронавтов в 1965-м. Он прислушался к ноткам яростной напряжённости в её голосе, а Лора продолжала: Валентина Терешкова одна летала в космос и провела там трое суток ещё десяток лет назад. Она доказала, что женщины не хуже мужчин с таким справляются. Актом о гражданских правах 64 года мы защищены от дискриминации по половому признаку, так что НАСА рано или поздно начнёт принимать заявки от женщин-астронавтов. Я намереваюсь попасть в их число. Тут она улыбнулась и подняла на него глаза, вскинув брови. Ну, вы же сами спросили. Каз понимал её чувство. Его самого влекло в космос с тех самых пор, как в 1961 году Гагарин и Л. Шеппард указали путь. Это была основная причина его поступления в школу лётчиков-испытателей, и лишь несчастный случай сбил его с намеченной траектории. Однако Долоре он ещё не встречал женщин, которые так загорелись бы этой идеей, или во всяком случае, она ему первая в таком открылась. Он произнёс: "Никсон больше года назад анонсировал программу космических шаттлов, Насколько я понимаю, экипаж там будет из семи человек. И как мне помнится, он сказал мужчинам и женщинам найдётся работа в космосе. Ну, или что-то в этом роде. Наверняка уйдёт больше времени, чем они прогнозируют, но готов побиться об заклад, что это ваш шанс. Рассчитывайте на мой голос. Я приму любую помощь, с усмешкой ответила Анна. Джеку Шмидту пришлось научиться пилотировать истребители НАСА, прежде чем его к полёту Аполлон допустили, добавил Кас. И похоже, что полёты на шаттлах в ещё большей мере, чем в случае капсулы Аполлона, будут делом пилотов. Вы много налетали. Лора с сожалением глянула на него. Ещё нет. Я кое-какие стипендии получила, но в основном пришлось самой за себя платить 9 лет в Лос-Анджелесском университете. Я там начала брать уроки пилотирования, но это дорогое удовольствие. Ну и потом, Аполлоны так часто летали, что времени отвлекаться не оставалось. Не забудьте, что я предлагал вам полетать. К дому, который я снял, прилагалась маленькая тренировочная СЕС на в гараже. И владелец с радостью разрешил мне пользоваться ею. Улица в конце подъездной дорожки вместо ВПП. Я с радостью подниму вас в воздух. Взгляд Лоры невольно метнулся от его здорового глаза к стеклянному и назад. Потом, осознав свои действия, она опустила взор. Давайте проясним ситуацию с моим одноглазием. сказал он, не желая её смущать, но вместе с тем и старай субрать проблему с пути. Я летал на самолётах ВМАФ ещё с колледжа, и встребителях, и в испытательных машинах, а Насы меня иногда в заднее кресло Т-38-ого сажает. Вы можете на меня положиться с этой сессной. Проверим, чему вы в лётной школе научились. Флоров скинул на него взгляд, потом кивнул. «Это очень щедрое предложение с вашей стороны. Я бы с радостью». Каз посмотрел на часы, потом выглянул в окно. Погода всё ещё хорошая. Надо ловить момент. «Сейчас солнце примерно после шести садится. У вас найдётся время полетать после работы? Если уедем отсюда, например, в четыре тридцать». «Сегодня?» — удивилась Лорен, но решение приняла быстро. А где вы с этой сосной живёте? Каз заканчивал разворачивать самолёт на выезде из ангара и тут заметил белый Volkswagen Жук с откидным верхом, сбрасывающий скорость, чтобы проехать через ворота для скота. Вытерев руки о тряпку, он стал смотреть, как Лора быстро переключает передачи на прямой, потом резко тормозит и умело поворачивает на его подъездную дорожку. Он махнул ей, показывая, куда парковаться и куда он будет выкатывать самолёт, и улыбнулся. Учёные предпочитают Фольксвагены. Покана выбирался из машины, Каз отметил, что Лора рано отпросилась с работы, успела переодеться в джинсы Клёш. Он внезапно понял, что нервничит, а с ним такого уже давненько не происходило. «Я вас нашла!» — воскликнула она. «В жизни я раньше сюда не заезжала!» «Ну, спасибо!» — он посмотрел на часы. «До заката примерно час. Пошли, полетаем. Здешняя ВПП не освещается», — указал он на дорогу. «Так что нужно приземлиться, пока не слишком потемнело». «О, а, -а, а это ж самолёт с хвостовой опорой!» проговорила Лора, пока не обходили самолёт, покоившийся на хвостовом колесе, задранным к небу носом. Я раньше летала только на самолётах с носовой. У такой конструкции свои преимущества. Хвостовое колесо вроде якоря помогает удерживать равновесие, в особенности при посадке на траву. Не требуется компенсировать дополнительный вес крупного тяжёлого колеса прямо впереди. Хотя ногами приходится интенсивнее с тормозными педалями работать. Они забрались в кабину через противоположные боковые дверцы, и Газ показал ей, куда нажимать, чтобы сдвинуть сиденье вперёд. Он тщательно контролировал движение своих рук, когда помогал Лори вытянуть страховочные ремни и пристегнуться. Он радовался тесной близости с ней в кокпите. Потом, котя по дорожке залодя мотор Проверяя основные приборы и готовясь к взлёту, он вслух описывал все свои действия. Лора потянулась коснуться кончиком пальца индикатора уровня топлива и датчиков температуры. Готово? Она методично осмотрела панель управления, нашла альтиметр, тахометр, указатель скорости, сосредоточила на них внимание. Всё в порядке. Каз кивнул. плавно повёл дроссельный рычаг, и самолёт оторвался от земли. Когда колёса оказались в воздухе, он искоса глянул на Лору. Лицо её светилось радостью, взгляд метался от приборов к удалявшемуся ландшафту и обратно. Воздух в ранний вечерний час был спокоен. Каз повернул к центру пилотируемых космических полётов Направил самолёт горизонтально и стал обсуждать с Лорой основные приёмы пилотирования Сэсны. Потом опустил руки и произнёс: "Теперь самостоятельно". Она выпрямилась, сосредоточенно глядя вперёд. Каз позволил ей выполнить несколько аккуратных поворотов, и Лора немного расслабилась. Он показал на центр, затем, когда они пролетали над Галвестнским побережьем, на Сибрук и Кимо. Хотите, коль что весёлое и красивое сделать? Она взглянул на него широко раскрытыми глазами. Конечно. Передайте мне управление. Ка запустил нос увеличивая скорость, затем плавно повёл сессну вверх и вправо, пока они не увидели из кабины поверхность воды прямо под крылом, а скорость не упала до минимальной поддерживающий полёт. Но самолёт описал дугу и каз проделал манёвр в обратную сторону. Контраст между шумным торопливым нырком и плавным подъёмом только подчёркивал грациозность и спокойную красоту разворота на 180°. Градусов. Каз выполнил ещё один правый поворот, и Лора взглянула через боковой иллюминатор в тёмные воды залива. Она повернула к нему голову. С чудесно «Мы словно падающий листок!» Каз кивнул. «Это называется шандель» — боевой разворот свечкой, французский. Помогает реально прочувствовать полёт. Он вывел самолёт в горизонтальное положение и отпустил штурвал. «Птичка снова ваша. Разворачиваемся и возвращаемся». Когда Лора поворачивала на запад, Ка запустил казырьки лобового стекла, закрываясь от закатного солнца. Базовая самолётная акробатика, как обычно, обострила собственные ощущения, наделяя пьянящим чувством свободы в трёх измерениях. Он наклонился и мотнул подбородком в сторону центра пилотируемых космических полётов, так что его плечо прикоснулось к плечу Лоры. Внизу такого никому не испытать. Она проследила его взгляд и не отстранилась. Везунчики мы. И спасибо тебе за приглашение полетать. Эх, ну это ведь ты летала.